Глава пятая Лена вопросительно уставилась на меня, ожидая ответа. Я же мотнул головой и решительно заявил. Мы не можем этого сделать. «Но почему?» — удивилась она. «Если на письме будет наша печать, император обязательно его получит. В этом я не сомневаюсь. Дело здесь совсем в другом». «В чем? Я не понимаю!» — возмущенно заявила она. Наверняка девушка очень воодушевилась, придумав такой план. Только она не подумала кое о чем важном. Что будет с твоим отцом, если император до сих пор не расположен к Филатовым? Если он до сих пор считает, что мой отец хотел убить его единственного сына? Леона опешила. С этой стороны она явно не смотрела на этот вопрос. А не посчитает ли он, что Филатовы и Орловы заодно? Нет, мы не будем отправлять письмо от имени вашего рода. Это очень опасно. И в первую очередь для вас. «У твоего отца должна быть безупречная репутация». Ленна шумно выдохнула и кивнула. «Ты прав. И как я сама не сообразила. Идея подписать письмо нашим именем казалась мне такой потрясающей, что я не подумал о последствиях. Что же делать? Может, привлечь полицию? Пока ничего делать не будем. Отец не в том состоянии, чтобы его тревожили полицейские с их бесконечными вопросами». К тому же это дело не местных законников, а людей с гораздо более высоким статусом. Его хотели убить не придорожные бандиты, а высшие чины империи. Лучше пока никому не знать о том, что мы его нашли, — предупредил я. «Согласна. Ты не волнуйся, я никому не скажу», — заверила она. «Я знаю», — улыбнулся я, притянул ее к себе и поцеловал. Мы покатались по городу, съели по мороженому, посидели в кофейне, в кофейный дом, в котором... Нас обслуживала сама владелица Елизавета Андреевна. А когда я попросил счет, ответила, что угощает. Я не стал настаивать. Видел, что я хотелось сделать приятную в благодарность за помощь. Я подвез Лену до дома и проводил доворот. — Ты уже решил насчет Москвы? — Пока нет. Надо сначала разобраться с делами отца. Ответил я и еле слышно добавил. — Никто не уйдет от возмездия. Мысленно я уже создал снадобье, которое унесет жизни наших врагов. Притом умирать они будут долго и мучительно. Я, как никто другой, могу искусно наказывать врагов, исходя из их страхов, болезней и тяжести преступления. «Осталось совсем немного времени, и мне придется возвращаться», — печально вздохнула она. «Мы будем видеться. Обещаю». Я поцеловал ее и придержал калитку, пока она заходила. Когда вернулся домой, все уже поужинали. Время было позднее. Меня ждал кусок запеченной рульки и отварные овощи. Что-то ты долго! недовольно протянул дед и посмотрел на меня поверх газеты. С Лены еще погуляли, ответил я и с аппетитом приступил к вечерней трапезе. — Ну, рассказывай! Что там, в Москве? Работники зверинца заразились от моноволка. Ты слышал о таком? Про мановолка! Ничего не знаю! Но к нам часто обращались охотники. За средством. От укусов насекомых. Места укусов сильно воспаляются и зудят. Было у нас хорошее средство по серебряной водой, настойкой календулы и маслом мяты. И теперь ничего нет. А кого-нибудь кусал Манозверь? Может, и кусал! пожал он плечами. Только нам об этом ничего не известно. В таких случаях к лекарям обращаются, а не к аптекарям. Знаю только что, если увечья. Связано с аномальной областью, обращаться нужно в лечебницы Распутиных. Распоряжение сверху такое. Теперь понятно, почему патриарх Коганов так не хотел, чтобы у него забирали больных. Это не вассалы Мичуриных. Так и есть. В главном управлении тех бы заят по голове не погладили. А с твоей помощью они и репутацию сохранили, и наверняка выставили огромный счет имперскому зверинцу. «Расскажи-ка, что там у них случилось?» Я вкратце рассказал о том, что стало с пациентами, а также о том, как побывал в ботаническом саду и видел Боткина. «Терпеть не могу этого Боткина. Всегда нос задирал перед нами. Наверное, больше всех радовался, когда на нас император ополчился». «Да. А я слышал, что к этому делу руку больше всех Распутин приложил». «Все они хороши!» — махнул он рукой, призрительно скривив губы. «Надеюсь, кара не заставит долго ждать, и всем воздастся!» «Можешь даже не сомневаться», — твердо сказал я и склонился над тарелкой. На следующее утро, после того, как Коган ушел, проделав все необходимые процедуры, я напоил Дмитрия зельем, дарившим спокойный, здоровый сон, и пошел с дедом в лавку. Хотел придумать еще несколько сборов, которые спрашивают покупатели. Однако, едва мы подъехали к туманным пряностям, я увидел недовольную женщину, стоящую у двери. Гаргонова безумия! Я совсем забыл про афродизиак, который собирался сделать, когда пошел в Анобласть за моноросами и столкнулся с наемником Гордеевым. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся я, когда подошел к ней. «Я сильно сомневаюсь, что оно доброе. Во всяком случае, не для меня. Я все еще жду вашего звонка!» — возмущенно проговорила она. Затем еле слышно спросила. — Надеюсь, вы не забыли обо мне? — Конечно, нет. Афродизиаку надо было настояться. Без тени сомнения заявил я. — Когда же будет готово? Она выпятила нижнюю губу. — Сегодня. Приходите в наш обеденный перерыв. Я буду вас ждать. Женщина кивнула и, даже не взглянув на деда, подсокала каблуками по мостовой в сторону центра города. — Да чего же неприятная мадам? — полголоса проговорил дед. Я пожал плечами. Ничего неприятного в ней нет. Нет, я виноват, что не выполнил заказ точно в срок. но все из-за этого наемника. Надеюсь, болотные обитатели постарались, и от него уже ничего не осталось. Продиктовав, Валере несколько составов сборов я оставил машину у лавки и пошел пешком в лабораторию. Когда проходил возле бараков, учуял запах жареных сосисок, исходящий от того самого сарая, в котором познакомился с бродягами. «А, господин, милости просим к нашему столу!» Расплылся в улыбке Эдик, увидев меня в окне. На этот раз он сменил красную шапку на зеленую. Миша с Леней тоже оживились и быстро нашли мне табурет. Они рассказали, что на деньги, которые я им дал, они сняли небольшую квартиру, а сюда приходят лишь для того, чтобы на огне пожарить сосиски. «Видите ли, соседям не нравится, когда мы жарим на балконе. Говорят, в квартирах воняет», — недовольно сказал Миша. «А я думаю, что им просто завидно». — Скорее всего, они боятся, что вы можете устроить пожар, — предположил я. — Мы дети малые, что ли? Уж с огнем-то умеем обращаться. Хотите одну? Он протянул мне поджаристую, еще дымящуюся сосиску. — Да, буду. — Господин, вы не думайте. Мы зря свой хлеб не едим, — заверил Эдик. — За всем здесь присматриваем. — Знаем, куда вы посылочку свою оставляете и кто ее забирает. Следим, чтоб чужие здесь не шастали. «Это правильно. Чужие нам ни к чему». Откусил горячую сосиску и с удовольствием проживал. Сосиска была очень даже ничего. Подкопченая, вот с острым перцем. К тому же я оценил привкус, который дает живой огонь. Лида постоянно отваривала их, чем только портила это незамысловатое блюдо. Поблагодарив за угощение, я продолжил путь и вскоре добрался до лаборатории. Шустрик был там, хотя я его не звал. Наверняка отдыхает от Насти которая с рук его не спускала, и каждый день придумывала что-то новое для развития его способности к телепортации. На изготовление афродизиака ушло совсем немного времени и моноросов, ведь главный ингредиент я все же прихватил из-за нобласти. Когда в карман положил флакон с готовыми духами, опустился на матрас и погрузился в размышления, пытаясь найти способ восстановить магический источник Димы Филатова. Задача не из легких. И снова не придя к решению, двинулся к лавке. Как и договаривались, женщина пришла в лавку как раз к началу обеда. Покупателей уже не было, а Валеру я отправил в магазин за бумажными пакетами для новых сборов. «Вот, держите». Я протянул ей флакон с розовой жидкостью. «Это очень сильный афродизиак. Он будет действовать не только на конкретного мужчину, а на всех в округе. Лучше использовать непосредственно рядом с объектом вашего вожделения, иначе придется нанимать охрану» строго предупредил я. Это была чистейшая правда. Ни один мужчина не сможет противостоять магнетизму афродизиака, и женщина здесь совсем ни при чем. Это может быть убогая беззубая старуха с огромной волосатой бородавкой на носу. Но если она применит мое средство, за ней начнет таскаться любой красавчик. Ну, пока действие афродизиака не закончится. Чтобы обезопасить как женщину, так и сходящих с ума мужчин, я сделал средство довольно летучим. Поэтому действие продлится не более трех часов. Об этом я ее тоже предупредил. Мне больше не надо. Как только он обратит внимание, я сделаю все, чтобы влюбить его в себя. Она с благоговением забрала флакон, осторожно убрала в свою сумочку и протянула конверт. Надеюсь, этого хватит. Я раскрыл конверт и увидел солидную пачку десятирублевых купюр. Пересчитывать не стал. И так видно, что не меньше тысячи рублей. Хватит. — певнул я. Отдал конверт деду и проводил женщину на выход. Когда дверь за ней закрылась, дед недовольно покачал головой. — Ах, и неприятно это, мадам! Кому-то сильно не повезет! Зря ты ей помог в этом деле! — Это всего лишь афродизиак! — отмахнулся я. — Он просто притягивает внимание. Вот если бы я приготовил любовное снадобье, то бедняк бы не отвертелся, женился бы без вариантов. — Шурик! — С твоими способностями нужно быть поосторожнее, — предупредил дед. — Ведь не знаешь, против кого твой афродизиак применит. А вдруг эта клуша задумала князя Савельева и семью увезти? Или между Орловыми залезть? — Я же сказал, что она просто привлечет к себе внимание, — терпеливо пояснил я. А дальше уже дело второй стороны. Бурча под нос о навязчивых особых, которые нормальным мужикам только головы пудрят, Где-то отправился за прилавок. Я же принялся аккуратно расставлять на полке пачки с готовыми сборами, вновь погрузившись в размышления. Без магического источника Дмитрий Филатов станет обычным человеком. Даже если мы с Коганом сможем полностью вылечить его, он все равно будет чувствовать недостаток маны, ведь его организм приспособлен к тому, чтобы напитываться энергией. Можно искусственно наполнять его силой с помощью зелий, но это не выход. Как только действие зелья будет проходить, он почувствует неимоверную слабость. Ему будет трудно даже просто ходить. Я пока не знал, как выйти из этой ситуации, но сдаваться точно не собираюсь. В моей прошлой жизни было много очень опасных и серьезных проблем. Но моя решимость, упертость и ум всегда выручали. И в этот раз я найду выход. В конце рабочего дня, когда я уже пошел заводить машину, к лавке подошел знакомый мужчина. Это был Егор чья любовница насылала проклятие на его беременную жену. «Наша доченька Вероника родилась неделю назад». Он просто сиял от счастья. «Такая чудесная, вся в Олесю! Поздравляю!» «Здоровья, малышки!» — улыбнулся я. «Спасибо большое! За все спасибо!» Он протянул мне руку. «Пожалуйста. Впредь не заводите любовниц. У вас очаровательная жена». «Согласен. Такого больше не повторится. Но «Я к вам пришел с просьбой», — как-то замялся он. «В чем дело?» «Вы не могли бы посмотреть, не осталось ли ведьминской магии на нашем ребенке? Я очень переживаю из-за этого. Вдруг Нинка еще что-нибудь наворожила. Не думаю, что у нее хватило силы и умений. Но ради вашего спокойствия могу взглянуть на Веронику. Еще раз большое спасибо. Мы вас будем ждать сегодня на ужин. Мы живем...» Он продиктовал адрес и пообещал приехать. «Я отвез деда домой» и проверил состояние Дмитрия, который уже выглядел намного лучше, чем в день, когда мы его нашли. Зажили язвы, ушла синева, пропала мертвецкая бледность, да и дышал он глубоко и размеренно. Возможно, он бы уже очнулся, но я каждый день поил его снотворным, чтобы облегчить боль и сделать процесс восстановления более эффективным. Предупредив Лиду, что ужинать буду в другом месте, я поехал в гости к новорожденной. Однако сначала заехал в лабораторию и приготовил травяную смесь для купания. Теперь у нее не будет опрелостей, а ссадины и царапины будут быстро сживать. Молодая семья жила в небольшом доме в другом конце города. Олеся очень обрадовалась, увидев меня, и крепко обняла. Не забыла, что очень приятно. Меня пригласили в спальню, где на белоснежной перинке лежала крошка. Я приблизился к ней и втянул носом. Светлое облачко эфира защекотало нос. «Абсолютно здорово!» — вынес я вердикт. Магического воздействия я тоже не обнаружил. Родители Вероники с облегчением выдохнули и позвали меня на кухню, где прислуга накрывала на стол. Москва. Двое мужчин сидели на кухне, И неспешно, с хорошей закуской, распевали дорогой коньяк, который один из них привез из поездки. «Мы с Лехой Гордеевым договаривались встретиться. Дело у меня есть для него», — сказал один из них, коренастый мужик с зашитой зайчей губой. «Два дня до него не могу дозвониться. Ты, случайно, не знаешь, куда он мог подеваться?» «Не, самому интересно. Несколько дней назад поехал в Торжок. Заказ у него был. Но с тех пор о нем ни слух, ни духу». — ответил второй. Качок с черной татуировкой лебедя на руке. — Мне тоже хороший заказ поступил. Припугнуть одного гаврика, который денег задолжал уважаемым людям. Хотел его в долю взять. — Что ж ты сам стерпил и не справишься? — хохотнул коренастый и захрустел маринованным огурцом. — Не хочу рисковать понапрасну. Гаврик тоже не из простых, с охраны ездит. Вдвоем было бы сподручнее. — А у тебя, клюхи, что за дело? «Скупщику надо помочь, крупную сумму перевести. К охранным агентствам не хочет обращаться, они все с полицией связаны. Могут возникнуть вопросы, откуда столько денег у обычного сапожника?» «Сапожника? Ты же сказал, что он скупщик!» — нахмурил брови качок. «Официально он сапожник. Чтоб ни у кого вопросы не появились, почему к нему столько народу ходит. А на самом деле он занимается скупкой и продажей краденого». Хочет переехать в более рыбное место, вот и просит с добром помочь. За хорошую премию, конечно. Давай еще по стопочке. Они выпили, закусили, потом опять выпили и вышли на балкон. — Слышь, Сеня, а вдруг его повязали? — предположил коренастый. — Кого? — не понял качок. — Да я все про Гордеева. Вдруг его взяли на заказе? — Не знаю, — пожал он плечами. — У меня есть пару дней. Давай смотаемся в этот. «Торжок, можно?» — пивнул качок по имени Сеня. «Он что-нибудь говорил про свой заказ?» «Почти ничего. Сказал только, что нужно наняться в отряд охотников, чтобы добраться до объекта. А, еще про Сорокинах проговорился. Вроде как они его заказчики. Ну тогда они должны знать, куда он подевался. Вызывай такси, поедем в Торжок. Мне для дела нужен надежный напарник. Ты же отказался?» Извини. — развел его собеседник руками. — Сам же знаешь, почему. — Да понимаю, не парься. А вот Леха еще ни разу не подводил. Если выяснится, что его полиция повязала, то придется другого срочно искать. Но мне кажется, он просто телефон куда-то просрал. Разбил или утопил. — Поехали. — Только такси дорого. У тебя деньги есть? — Не особо. Давно заказов не было. Недовольно сморщился коренастый. Поехали на вокзал. Поезда мимо Торжка регулярно проезжают. Успеем за два дня обернуться. Мужчины вернулись на кухню, допили оставшиеся и поехали на вокзал.